Морис человек со странностями и очень скрытный, это правда, особенно в том, что касается его работы, подтвердила и мисс Каутер. И вот ещё что. Мне случалось подкидывать ему кое-какие полезные идеи, и он их пускал в дело, это совершенно определённо. Ну хоть бы раз потом вспомнил. Я, разумеется, не ожидал формальных изъявлений признательности. Я только рада, если могу помочь собрату по перу. Но всё-таки как-то странно. Выходит книга, в ней использованы твои придумки, а Морис даже спасибо не скажет. Он не просто забыл, что не сам это придумал, книгоиздатель предположил в этом. Морис никогда ничего не забывал, Оливер. У него был небыкновенно ясный ум, и работал он очень методично. Если я ему что-то предлагала, он всегда делал вид, что не особенно заинтересовался, только буркнул, что мол это можно будет при случае использовать. Асан, по глазам видно, уже ухватился за подсказку и нечает поскорее примчаться домой, чтобы занести её в каталожную картотеку. Мне это, конечно, не жалко, но не мешало бы иногда и сказать, что спасибо, мол, очень обязан. Одну вещь я ему подсказала в прошлом месяце и держу пари, найду её в следующей книге. Пари никто не принял. Брэйс сказал: "Вы совершенно правы, Силия". Его одному получалось подкидывать ему по мелочи. А зачем? Бог весть. Просто иной раз придёт в голову новый оригинальный способ убийства. Вот и жаль, что зря пропадал, когда бедняга Сетен, явно уже исчерпал всю свою фантазию. Но не считая хищного блеска во взоре, ни намёка на благодарность. Впрочем, теперь, как вы сами всё понимаете, он от меня больше помощи не дождётся. После того, что он сделал с Арабеллой, Нет, я ему подсказала не новый способ убийства, а просто некоторую ситуацию, отозвалась Мискэлтроп. Мне подумалось, что получилось бы очень даже неплохой зачин для книги. Я Морису всё время твердила, что читателя надо захватить с первых же строк. И вот представьте себе: по морю плывёт лодка, а в ней труп с отрубленными кистями рук. В ответ ей в комнате возникла такая полная и внезапная тишина, Стонабой каминных часов все резко повернули головы, будто он возвестил время казни. Даглриш смотрел на Лэтима, тот весь напрягся и замер, силы издавив пальцами хрупкую ножку юрнки, что пряталась под бледной каменной маской его лица. Но тут раздался высокий нервный смешок Брайсона, и злые чары разрушились. Послышался всеобщий вздох облегчения. Селия Какая у вас необыкновенная фантазия. Кто бы мог подумать? Смотрите, не давайте себе воли, моя милая, и та романтическая лига исключит вас из своих рядов. Глечим сдержанным бесцветным голосом проговорил. Всё это не имеет касательство к обсуждаемому вопросу. Насколько я понял, мы решаем не предпринимать в связи с исчезновением Сэттена никаких действий. Вполне возможно, что Элиза права, что Морис Самолично придумал такую глупую шутку. А раз так, то чем скорее мы оставим мистера Далглиша предаваться покою и отдыху, тем лучше. Он уже поднимался с кресла, словно до смерти прискучив всей этой истории, как вдруг в наружную дверь громко и властно постучали. Джейн Далглиш вопросительно вскинула глаза на племянника, встала и пошла отпирать. Гости притихли, прислушиваясь безразвению совести. Воззн ей почитатель был в их маленьком посёлке редкостью. Если кто к кому и заглядывал после наступления темноты, то кто-нибудь свой, а всех своих безошибочно различали на слух. Так стучать мог только посторонний. На крыльце шёл приглушённый отрывистый разговор. Потом у дверях снаружи появилась мисс Даглэш. Задней её тем неле фигурой двух мужчин в форменных плащах. Мисс Даглэш сказала: Это инспектор-детектив Реклес и сержант Кортни из Суфонгского уголовного розыска. Ищут Дигби Сеттена. Его парусную лодку прибило к берегу за Присколым мысом. Странно, заметил Джастин. Вчера в 5 часов она, как обычно, стояла причаленная под кожавенным спуском. Все одновременно удивились. Как странно, что два следователя заодно явились к людям в том из-за какой-то найденной лодки. Нолтинг опередил всех. Он спросил: "А в чём, собственно, дело, инспектор?" Ответила вместо инспектора Джейн Даглаш.